Первым свою долю счастья получает конвейер, который уже зашевелился на дне лодки. Две пули в спину, и я перевяжу ствол на радиста. Этому правки кажется, не требуется. Лежит безвольный куклы с окровавленным лицом, но береженного Бог бережет. Поэтому и он получает контрольный выстрел в левую половину груди. Бах! Пуля, выпущенная из АПС, пробивает защитный козырек и, не задерживаясь, уходит дальше. Бах! В этот раз очередная пуля дергает край моей энцефалитки, впрочем, не задев тело. Ванька, ихтиандр, хренов.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 Плыви сюда и без глупостей, быстрее! Бросит он пистолет, бросил, да вот только АПС на хлястике за кобуру пристегнут. Я не могу! Ты меня подстрелил, я ранен! Иван, с трудом подгребая одной правой рукой, добрался до борта лодки. Вторая рука висела петлей. Я же, не спуская с него глаз, занимался наручниками, 15 секунд и кусочек ветки от куста, который я незаметно сунул в рукав на месте нашей последней ночевки, и я свободен.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 В первый раз всегда сложно. Ты, главное, запомни это ощущение и не привыкай. Иди нахуй, советчик хуев!» Еще мне его сочувствия не хватало. Сам урод эту кашу заварил. Только он виноват в том, что случилось. «Рассказывай давай, все подробно рассказывай. Кто вы, кто в курсе про меня и когда мне ждать следующих гостей?»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 Полковник Марц у нас курирует. Он личный порученец гречка. Какая нахер гречка? Ты чего мне мозги колупаешь? Министр обороны, гречка Андрей Антонович. Фомин мне представился и КГБшником, и Грушником. Ты чего мне лапшу на уши вешаешь? Рассказывай все подробно. Он и был из ГРУ, и я тоже оттуда, управление оперативной разведки, парни, которых ты убил, и третьей отдельные роты специального назначения. а разбившийся и мой вертолет из седьмой отдельной воздушно-штурмовой бригады. При бригаде есть авиационная группа. Мы числимся в своих частях и управлениях, но уже несколько лет как работаем отдельно. Нас курирует лично Гречка». «Хм, прям вот лично приказы отдает», — усмехнулся я. «Нет, через Марцево».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 У меня тоже нервы есть, и я сейчас орал на гребанного разведчика в полный голос. Чем больше я предпринимаю попыток решить эту проблему, тем сильнее вляпываюсь в дерьмо. «Что же группа Фомина такого нашла? Они уходили осматривать место высадки немецкой ДРГ!» «Не твоего ума дело! Я тут вопрос задаю!» Что-то я разошелся, и, похоже, на нервах сболтнул лишнего. Чтобы успокоиться, я закурил папиросу и задумался.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 Тут я был своей стихии. Я управлял лодкой, и вышло у меня все только потому, что смог застать спецов врасплох. И той чуть пули не склопотал. А к острову незаметно не подобраться. Шум от работающей аэролодки они услышат задолго до того, как ее увидят. От раздумий меня отвлек резкий рывок до сели спокойно лежащего Ивана. Одно мгновение, и он уже стоит на ногах, абсолютно свободный от наручников и веревок, которыми я его связал. А в мое лицо летит его сапог. Удар пришелся в лоб, и я качусь по земле. Пока я, тряся головой, пытался встать, невдалеке раздался плеск воды. Иван с щучкой прыгнул с края камня прямо в болотную жижу. Выхватив из-за пояса пистолет, я рванул за беглецом. Когда я оказался возле места, с которого прыгнул Иван, он уже скрылся в густых заростях осоки. А еще через несколько секунд раздался душераздирающий крик тяжело раненого человека. Я бросился в лодку, прихватив по пути автомат одного из убитых.